Глава четвертая. Руины. Об этих своих походах Яр, разумеется, никому не говорил. Хотя подозревал, что остальные догадываются. Не догадываться было невозможно, но догадки и роман и Ада держали при себе, и свои мысли на этот счет никак не озвучивали. Собственно, говорить тут было особо и не о чем, равно как и нельзя было ничего изменить. Потому что любое возможное изменение находилось уже давно вне времени. И оставалось свершившимся фактом. Болезненным, как незаживающая рана, и тяжелым, как могильная плита. Встал Яр совсем рано, не было еще шести. Поспешно выпил кофе, закусив хлебом. И стал собираться. Собственно, брать с собой ему было особо нечего. Неизменная урна, пластиковая бутылка с водой, пузырек с карвалолом, склянка с 50 граммами коньяка, пачка сигарет, зажигалка и пластмассовая кружка. Сложив все необходимое в рюкзак и проверив ключи, Яр вышел из дома, запер дверь и вышел на дорогу, по сторонам которой стояла посветлевшая от еще не высохшей росы молодая трава. Путь его лежал в этот раз не к главному выходу из солнечного, не к воротам, а к неприметной калитке в заборе, за которой лежал тихий утренний лес. Калитка эта не запиралась, закрываться она перестала уже давно, потому что ее когда-то перекосило, и она вросла частично в землю. да и столб, на котором она висела, покривился, проржавел, и держался лишь за счет того, что был прикручен проволокой к вбитой рядом с ним бетонной свае. Проходя мимо калитки, Яр в который раз подумал, что все они, наверное, держатся так же, как эта калитка, и если кто-то уберет проволоку, калитка упадет в разнотравье, и через несколько дней уже даже не будет заметно, потому что травы оплетут ее, прорастут сквозь бесчисленные прорехи, и вскоре никто уже не сумеет различить, Что-то вообще была калитка, а еще через несколько лет она заржавит полностью, распадется и вернется обратно, в землю, откуда когда-то вышла. Судьба вещей и судьба людей похожи, думала Яру, разве что люди существуют еще меньше, чем вещи, тем свойственно переживать хозяев, порой на многие годы. Тропинка, по которой он сейчас шел, находилась в стране от основной и успела основательно зарасти. Сейчас о том, что она некогда была хожена, напоминала лишь едва различимая выемка, вьющаяся среди кочек и березовых стволов. Вскоре, однако, березы закончились, Яр вышел на просеку, по которой тянулись в сторону поселка Провода и стояли столбы, миновал прогалину и вошел в ельник. Идти оставалось уже недолго, и Яр поневоле замедлил шаг. Чем ближе он подходил к полянке, тем тяжелее ему становилось. Полянка располагалась в полукилометре от просеки и представляла собой почти идеальный круг с размытым временем прямоугольником в середине. Прямоугольник этот являлся остатками фундамента, которые местные давно растащили, оставив лишь битый кирпич, а на фундаменте этом некогда стоял домик, принадлежавший в свое время леснику. Тот самый домик. Яр, едва выйдя из подъельника на свободное пространство полянки, не пошел прямо, а повернул направо, и побрел, путаясь в высокой нехоженной траве, к своему месту. Там, на этом месте, уже несколько лет валялась здоровенная упавшая ель, на которой можно было посидеть. И Яр вскоре увидел ель и подошел к ней, и сел на свободный отсучив участок, поставив рюкзак рядом с собой. А ну вот, добрались», – произнес он тихо и погладил рюкзак. «Сейчас передохну и выпущу. Потерпи немножко, хорошо?» Сердце колотилось после ходьбы по траве и кочкам, как ненормальное, поэтому Яр вытащил первым делом корвалол, накапал в пластиковую кружку 30 капель, долил водички и залпом выпил. Запах корвалола ему не нравился, но иного выхода сейчас не было. Яр поставил кружку на ствол, сунул пузырек с корвалолом в карман рюкзака. Уже лучше, сердце успокаивалось. Пройдет еще несколько минут и все будет нормально. Из кармана на свет показались сигареты, Яр воровато оглянулся и закурил. Курить ему было, конечно, нельзя, поэтому курил он редко. Но здесь, сейчас, на полянке, не курить он просто не мог. Во-первых, хотелось хоть чем-то перебить проклятый лекарственный запах. Во-вторых, табачный дым пах иначе, не так, как пах дым от того пожара. И пусть лучше будет он, а не то, что поневоле возникает в голове. сотни лет, Ян, а, словно вчера. шепотом сказал в пустоту Яр. — Как вчера, родной. Ты прости меня, если сможешь, брат. Прости, что тебя послушал. Надо было вместе тогда бежать. Он расстегнул рюкзак, поставил его в траву, а урну устроил между двумя сосновыми ветками, чтобы не упала. Вот тут все и было, — еще тише сказал он. — Как они кричали, Ян, как кричали! Почему ты не кричал? Ты был самый сильный из всех и самый лучший. Самый лучший брат на всей земле. Поднявшееся яркое июньское солнце заглянуло в прогалину между деревьями, осветило в какой-то момент лицо Яра, мазнуло по щеке и по виску, словно погладило невидимой рукой. Яр улыбнулся. «Ты всегда приходишь», — сказал он. «Я же знаю, что это ты. Прости, что так и не смог с тобой попрощаться. Я малодушный, наверное». «Да не наверное, а точно, но не смог». Хоть так. Пусть так, но все-таки вместе. Он погладил теплый бок урны, шершавая краска, согретый солнцем металл. «Мы к тебе скоро придем, Ян», — пообещал он. «Правда, клянусь, честно. Это все надо прекращать, потому что слишком больно всем. Уже не только нам, а именно что всем. Слишком много стало зла. Я не понимаю, как так вышло, что я в этом тоже виноват. Но точно знаю, виноват». И пришло время искупить эту вину. Надеюсь, что наша смерть хоть что-то исправит. Он уже не говорил вслух и даже не шептал. Лишь губы его беззвучно шевелились в такт непроизнесенным словам. Я почти дорисовал уже, Ян. Вот дорисую, и мы придем. Он снова погладил урну, отпил глоток коньяка прямо из склянки, запил водой и снова закурил сигарету. Потому что в эту секунду ему показалось, что в воздухе возник, словно из ниоткуда, запах дыма, но не табачного, а того самого того, который он ощутил здесь, на полянке полвека назад. Мелкие залезали в бывшую сторожку лесника часто, не один год подряд. Ничего ценного в ней давно уже не оставалось, лишь голые стены, да и чудом сохранившиеся стекла в окнах. В сторожке было два этажа. Вход на второй этаж представлял собой шаткую, полузгнившую приставную лесенку и люк в потолке. Второй этаж сторожки был довольно высок и для жилья не предназначался. Лесник когда-то хранил там инвентарь и складывал сено для королей, клетки которых стояли в незапамятные времена за домиком. После того, как старый лесник покинул скорбную земную обитель и переселился навечно в горней выси, старушка его стояла несколько лет заколоченной, позже потянулись к ней местные, за полгода растащившие нехитрый лесников скарб. А потом старожку заприметили подростки, сперва деревенские, а потом уже и дачники. Ребята постарше туда не ходили и внутрь не лазили, справедливо опасаясь, что прогнившие полы их не выдержат и стропила рухнут. Но дети лет от десяти и старшие наведывались в старошку постоянно, несмотря на запреты. Глупости неведом страх, обохвальство превыше разума. И никто, совсем уже никто не знал, да и не мог узнать, кто из детей принес с собой в тот день спички. И кто догадался развести костерок на втором этаже. Зарево разгорающегося пожара первым заметил Роман. В тот вечер они и компании гуляли по дороге за поселком. Тогда здесь еще была объездная дорога, от которой сейчас остались лишь почти неразличимые колеи. Заметил и крикнул «Пожар! Там пожар! Бежим!» И они побежали. Трое парней впереди. и постепенно отстающие девчонки, которые угнаться за ребятами при всем желании не могли. Первым добежал Ян, который всегда бегал быстрее всех, и он не раздумывал. Кинулся в дверь, из которой валили клубы дыма, и подбежавшие несколькими секундами позже Роман и Яр увидели лишь его спину, мелькнувшую в дыму. Потом, уже позже, выяснилось, что Ян сумел забраться на второй этаж, по окно и выкинул в него тех, кого сумел отыскать, Двоих десятилетних придурков и одного двенадцатилетнего. Он слышал голоса, пытался найти остальных, но в этот момент потолок второго этажа в одну доску обрушился. И все, кто был на втором, оказались в огненном аду на первом. Среди обломков, балок, досок, горящего рубероида, которым была покрыта крыша. Двое подростков сгорели. Я остался жив, но обгорел на 85%. Он умер через три месяца в сентябре в ожоговом отделении одной московской больницы от сепсиса. Именно тогда Яры сошел с ума. В октябре того же года в дневнике Ады появилась первая запись о море травы. Больше Яр ничего не говорил. Сидел молча, курил потихоньку, по крошечному глоточку, отпивал коньяк из склянки, запивая водой. Иногда он кивал каким-то своим мыслям и смотрел безучастным взглядом на едва заметно выступающий над землей прямоугольник. Остатки фундамента бывшей сторожки он там была дверь, он туда выходило окно, которое сумел выбить брат. он там шмякнулись на землю, как кульки три малолетних идиота. И ведь так и не признались, кто принес спички, кто придумал разжигать огонь. Еще и мамаша ругались на Яну, что, мол, деточек неаккуратно так повышвыривал, мог бы по лесенке звести А так... Один ключицу сломал, другой копчик, да еще и стеклом порезались. Родители погибших так и вообще кляли Яна, на чем свет стоит, потому что других спаса, тех не спас. Немного умерили они свой обвинительный пыл лишь после известия о смерти Яна, но все равно несколько лет еще поговаривали всякое. Лишь потом, размытые потоком времени, разговоры эти почти сошли на нет. Это было даже немного странно, ведь тогда, в 70-е, слухи обычно держались долго и были почти несмываемы. Ведь правды вокруг было немного, говорить ее было не принято. Вот и шли новости, подобные этой по сарафанному радио, из одних ушей в другие. Так и стал уже после смерти оклеветанный и опороченный Ян едва ли не убийцы невинных детей, которых спалил в пожаре, да и сам спалился, пока детям выйти на свет Божий не давал. «Нарочно, нарочно!» – шептали несколько лет голоса за спиной. «Он сделал это нарочно! Не дал из дома выйти! А может, и сам дом поджег!» «Аглая и Роман, ну и Ада, конечно, пытались эти слухи опровергнуть, но если уж кто решил таким образом нагреть себе уши, разве остановишь?» «Да и кто им поверит, малолеткам? Сколько им? Восемнадцать?» «Может, и вместе жгли? Кто их знает?» «А он, какая молодежь нынче пошла, пробы ставить негде!» «Ну, пойдем!» – произнес наконец Яр, поднимаясь со ствола. «О долгого сиденья затекли ноги, а последняя сигарета, о которой он забыл...» Дотлела до фильтра и обожгла ему пальцы. — Пойдем, Ян. Домой пойдем. Полежим часок, а то что-то я устал. Он пристроил урну на место, обратно в рюкзак, сунул пустую склянку из-под коньяка в тот же карман, что и пузырек с кровололом, надел рюкзак, кинул последний взгляд на полянку и неспешно зашагал к небольшой прогалине в ельнике. Той же самой, что привела его сюда часом раньше. — Теперь ты понимаешь? — глухо спросил скрипач. Ты понимаешь, что ты едва не сделал тогда?» Ид молчал. Смотрел вслед скрывшемуся за елями Яру и не произносил ни слова, потому что слов в этот момент у него просто не было. Скрипач встал, подошел к нему и вдруг неловко обнял, ткнувшись лбом в плечо. Ит обнял его в ответ и погладил по голове. «Ну, не надо, младший», – шепотом произнес наконец он. «Рыжий, не надо, я все понял». «И черта ты не понял», – с отчаянием ответил скрипач. «Ты это видел сейчас? Ты вот этого хотел? Скажи мне!» «Нет», – тихо ответил Ит. Скрипач стоял рядом, все еще упираясь лбом в плечо, и, казалось, даже не дышал. «Рыжий, такого я никогда не хотел». «На ведь едва не сделал, и ни один раз», – шептом сказал скрипач. «Господи, какой ужас! Ит, им нельзя это видеть, ни в коем случае нельзя!» «Они все равно увидят». Ит чуть отстранился и посмотрел в глаза скрипачу. «Ты же понимаешь, мы не сумеем это скрыть. К тому же мы в одном проекте сейчас». «Это не проект, это пытка, не путай. Этот мрасин не мог не знать, что и произошло. Он смотрел три месяца, как мальчишка умирал от ожоговой болезни и не сделал ничего. Ничего!» Скрипач отошел в сторону, присел на корточки и запустил руки в волосы. «А мы с ним тогда, когда Гаврика гоняли, в одной машине катались и спрашивали, все ли у него хорошо». «Его задушить надо было прямо там, удавить! Гадина! Господи, какая гадина! На дружбу обратно он к нам набивался!» «Может быть, он в тот момент счел, что это будет способствовать инициации?» Сказал Ид. «Не возражай, про удавить я с тобой полностью согласен. Ожоговая три месяца, огромная площадь поражения, ожоги, видимо, были глубокие, горел рубероид. Три месяца ада, и вот так... Я, кстати, понял, куда он все время бегал, когда я работал с ламо. — А, ты сидел на кисти. — да, куда же еще? — кивнул скрипач. — Он делал тогда ставку на этих, видимо. Флама не казалась ему достойным объектом. Равно как и Амрит. — Не те страсти, ты понимаешь? Не тот накал! — он горько усмехнулся. — Не тот пожар! — Да, и на Гарик, и Рэма он забил с удивительной легкостью, — напомнил Ит. Там действительно была игра в мирной неплохой продвинутой двойке. Это сейчас они стали посерьезнее тогда. Он махнул рукой. Он не делал на них ставку рыжий. Как я и думал, он лгал нам об этой тройке. Точнее, о двойке. Потому что он до сих пор считает перспективными именно их. «Прах в банке?» Скрипач горько усмехнулся. «Да так!» «Может быть, рассчитывает воссоздать. Хотя это сомнительно. Что там могло остаться?» Ид задумался. «Зубы, фрагменты крупных костей. Там ДНК вполне может быть...» Здесь не такой высокий уровень кремации, и последующей обработки это не акист. А может, у него и дубль материала сохранен. — Ага, только материал, может, и не захотеть, — скрипач покачал головой. — Вот ты б захотел после такого. — Думаю, нет, — Ид отвернулся. Хотя пятого никто не спрашивал. Решил сдохнуть, хренушки. Вот тебе твоя жизнь, вот дерьмо, вот ложка. И вперед. — Ты забыл о деструкции, которая в концепт-3 никак не вписывается, — напомнил скрипач. Он уже успокоился, хотя, конечно, увиденная сцена оптимизма ему явно не добавила. Именно из-за нее мы здесь. Да помню я, Ид поморщился. В то и дело. Вообще вся картинка, которую мы видим здесь, в корне отличается от всего виденного ранее, согласен? Ада наблюдатель. Они всегда пассивный элемент, но и наблюдатель. Здесь она явно действующая единица. Она в схеме, но она не может быть в этой схеме. Она взяла на себя какую-то функцию, для которой изначально не предназначена. «Функцию Яна?» — предположил Скрипач. «Не думаю», — покачал головой Ид. «Не похоже». «Вот чё, давай погуляем тут немного и вернёмся в город. Послушай наших теоретиков». «К тому же Берта заказала у Гения аппаратуру для провески порталов. Сегодня должны привезти. И нам с тобой нужно будет просмотреть схему и сделать пробную пристрелку». «Бертика умничка», — Скрипач улыбнулся. Вертик не верит в мистику. Во всём ищет логику и правдоподобные объяснения». «Ладно, давай прогуляемся, и того, в город. Хотя погоди, я сейчас». Скрипать ушел куда-то в лес. Вернулся он минут через десять, неся с собой охапку лесных цветов и ветки папоротника. Окет, объяснил он. «Еще нашел. Давай положь там, а? Мне почему-то захотелось так сделать». «Давай», — кивнул Ит. «Это ты правильно придумал». «Да, до этого момента более или менее ровный общий фон, даже про любовь есть». Она пишет о том, что не может понять, в кого влюбилась. В Яра или в Яна. И ей не нравятся оба одинаково. Эри грустно улыбнулась. Два года, с шестнадцати до восемнадцати, вот эти четыре тетради. А вот эта тетрадь... Она подвинула к себе точненькую зеленую тетрадку в обложке из мелованной бумаги. Начиная в сентябре семьдесят третьего, после трагедии. Эри с опаской глянула в сторону кухни. То есть уже совсем после. Ян к тому моменту уже... Ну... Уже умер, вздохнула Берта. Они ведь к нему приезжали, их пускали даже. Она пишет про страшный запах в ожоговом, о том, как ее тошнило и как это все жутко. Догадываюсь как. Но тут получается принципиальный момент. С октября 73-го у нее кардинально меняется риторика. Тексты записей совершенно другие, ты заметила? Мы заметили, сказал из кухни Лин. Слом такого размера не заметить невозможно. И с этого же момента начинает проявляться мистическая составляющая, кстати. Записи от 24 октября. Это какая? Берта нахмурилась. «Ты ее не читала?» Эри открыла тетрадь. «Это я читала, а они слушали». «Дай посмотреть», — попросила Берта. «Держи». Когда мне позвонил Рома и сказал, что Яна больше нет, я ощутила это. И теперь не могу перестать ощущать. Вокруг меня словно миллионы глаз, которые смотрят, не отрываясь. Не теряя ни на секунду нить взгляда, и не важно, что я делаю. Иду по улице, сплю, ем, читаю. Они не отпускают меня ни на миг. Мы все бессильны перед этим одним бесконечным холодным взглядом. От него никуда не скрыться, никак не спрятаться. Оно здесь. Оно повсюду. Я думала, как можно его назвать, но так и не нашла подходящего слова. Поэтому я буду писать про него так, как мне доступно. Я назову его «Море травы», потому что больше всего мне напоминает этот взгляд кого-то неразличимого, кто прячется в траве и видит тебя, а ты его не видишь. Он охотник, а все мы добыча, у которой нет ни малейшего шанса уйти и остаться в живых. Мы обречены. Я не могу рассказать об этом никому, потому что никто мне не поверит. Скажут лишь, что я, как Яр, сошла с ума, и положат, как его, в больницу. Мама запретила мне ехать к нему, сказала, что я и без того дура, и что если я поеду, меня в тот же дурдом положат рядом с ним. Но я все равно поеду, надо только накопить денег и купить ему хоть бы что-то». я сказала, что там плохо кормят, а он и так почти ничего не ест. Поэтому надо собрать денег и купить ему хотя бы пряники. Он любит пряники. Может быть, хоть и их поест немного. У меня до сих пор перед глазами стоит эта картина. Как Ян исчезает в этой двери, и сейчас я понимаю, что он добровольно вошел в пасть моря травы, и оно поглотило его. И что так будет с каждым, кто осмелится. Там дальше неразборчиво. Потом она вымарывает какие-то строки. Берта обернулась к Иту в поисках поддержки. Давай прочту, сказал он. Так, ага, вот. Кто осмелится попытаться вырвать у него и спасть его жертву? Ян спасал этих детей, за что и поплатился. Добрые поступки оно не оставляет безнаказанным, оно карает. Оно покарало Яна и убило его за доброту. Кажется, я все-таки больше любила именно его, потому что к Яру я сейчас не ощущаю в полной мере того, что ощущала к нему. Как страшно понимать, что твоя любовь дважды сгорела в огне. Лин, сходи за водкой», — попросил пятый. «Еще чего?» — сердито сказала Эри. «Сходи, сходи», — поддержал неожиданно Ид. «Вы с ума свихнулись? Мы работаем, какая водка!» — возмутилась Эри. «Мы после работы. У нас тут пятеро и поллитра на всех, это будто слезы. Мы были там сегодня». Ид встал с дивана, прошелся по комнате. «Видели Яра». «Не то место. Я туда сегодня приходил. Выпить по рюмке и помянуть — это нормально. Напиваться никто не собирается». «Тогда ладно», — согласилась Берта. «Добьем этот фрагмент, с аппаратурой разберемся и помянем». «Именно это я и хотел предложить», — пятый кивнул. «Бертик, дай мне, пожалуйста, тот блок щиток». «Только не ты», — твердо произнес Ит, — «и не Лин. Вы и так оба поехавшие. Куда вам? Вы чего? Мне потом сабом голову оторвут, если я сейчас позволю». — А мы не скажем, что это ты позволил, — отозвался Лина с прихожей. — Мы скажем, что это мы сами. — эй ты в такой ситуации не был, — заметил Пятый. — То, что происходит здесь, ближе по уровню воздействия к нам, чем к вам. — Воздействие на что? — тут же уточнила Берта. — На психику, в первую очередь, — Пятый задумался. — И Лин и я были за тем же порогом, за которым оказался в этой ситуации Яр. «Я уже вижу это Рождество, и, поверь, если я возьму пару его щиток из того периода, я пойму больше, чем ты». «Спорно», – тут же возразил Ит. «Мы тоже оказывались в подобных ситуациях, и не раз». «А нет», – Пятый невесело усмехнулся. Вы в таких ситуациях уже знали, кто вы такие. Поверь, это немало. Мы не знали ничего, равно как не знает по сей день Яр. Это иной уровень восприятия. Не лучше и не хуже, но парадигма другая». Твое знание определяло тебя. Наше незнание определяло нас, и продолжает определять Яро в данный момент. Поэтому сейчас Лин сходит за водкой и едой, а потом мы возьмем по щитке и откроем. а я пока укладку достану, добавил скрипач. Потому что догадываюсь, как вас расколбасит после этих щиток. И не спорь со мной. Да я и не собирался, пожал плечами пятый. Расколбасит, конечно. Ну мы потом водки выпьем и. Делайте, что хотите. Берта отвернулась. «Но сперва аппаратура. Щитки потом. Ид, там два кофра в прихожей. Принеси, и будь любезен». «Хорошо, что кофры не идут в комплекте с гением в этот раз», – заметил Ит. Сходил в прихожую, принес и положил на стол два небольших кофра. Открыл. «Ага, практически по старой схеме. Дирижер и по сорок датчиков на спираль. Маленькая, сейчас лето, поэтому давайте вместе завтра прокатимся. Вы с Эриной в дирижере посидите, а мы схемки будем разбрасывать. Ага». Ага, согласно кивнула Берта. Вынимай, давай смотреть. И дирижер, и датчики к творчеству, по словам Берты, не располагали, потому что снимать могли только основные параметры частотных характеристик предполагаемых порталов, характерных для миров Сонма. Берта пожала плечами. В подобных экспериментах она смысла не видела, но раз гений решил, что надо, то почему бы и не сделать. Время, конечно, жалко, говорила она, мы 100% ничего нового тут не найдем, к тому же аппаратная база, которую нам прислали. «Ничего действительно нового найти не способно в принципе». «Хорошо, мы подтвердим ту же активность, что и в других подобных мирах», соглашался Ид. «Но чем черт не шутит, может быть увидим что-то интересное. Провесим два портала, на Котельнической и на Балаклавке, этого будет довольно». «Да, этого будет довольно», согласился Берта. «Но гений лукавит, поэтому запрошу-ка я, пожалуй, сейчас еще прежние сводки по этим порталам, потому что они стопроцентно тут же все не раз снимали». А мы, кажется, идем ничем иным, как контрольной группой. С датчиками и дневниками провозились в результате полтора часа. За это время Лин успел сходить в магазин, вдвоем со скрипачом они нажарили картошки и потушили целую кастрюльку куриных ножек. И лишь после этого Берта позволила, наконец, вынуть нужный гель-блок со щитками. «Только давайте что-то покороче», – попросила она. «Вот это, например, и эту». «Малыш, это миксы». Ит вывел визуал с сопроводиловкой. «Четыре минуты...» Ага, видишь, это два фрагмента, а вот это три. Последние совсем короткие, там, секунды. Их перемонтировали, и совсем не факт, что это может быть действительно... Погоди, попросил пятый. Подсел ближе к Иту. Первую возьму я, второй рыжий. Ты тогда меня отслеживай, а скрипач Лина. Ну, чтобы быстрее с этим закончить. Договорились? Договорились. Только налобник возьму, Ит встал. Транслировать в это дело, я так понимаю, не хотите? еще не хватало. Алин поморщился. Вот ну, сказал. Можно и транслировать, Пожала плечами Эри. Мы с не сахарные, переживем. А ты именно что сахарные, и не надо ничего переживать, твердо ответил Пятый, садясь в кресло. Так, все, поехали. Раньше сядем, раньше выйдем. Вход в первую локацию щитки. Больничный коридор, стеклянные, закрашенные белой краской до высоты человеческого роста двери. Надписи красные на плексигласовой коробке где-то наверху. Утро. «Господи, как? Когда?» «Три часа. Не могли позвонить вам, простите. Ночью. Ну но так бывает часто, что ночью». Голос врача звучал одновременно и виновато, и агрессивно. Странная смесь, он словно бы из себе сейчас доказывал свою же правоту, в которую на самом деле не верил. «Ничего мы не могли сделать. Острый сепсис, шок. Развился буквально за четыре часа. Мы оказывали помощь в том объеме, в котором могли, но мы не боги, как вы понимаете». Голос врача доносился до Яра, как сквозь вату. Он понимал произносимые врачом слова, но в предложения, связанные и осмысленные, они никак не складывались. Распадались на какие-то отдельные бессвязные звуки. В он, как всегда, ужасно пахло, но к запаху Яр привык, и пусть и с трудом, но к нему претерпелся. И вдруг понял, что все, этот запах, который он слышал и едва выносил, он больше не почувствует. Потому что это, его ужас, был запах жизни. А теперь? Ну, мы же вчера с ним разговаривали, произнес он наконец, с трудом пересилив ступор, который наваливался на него как каменная глыба. Он же вчера был. Так иногда случается, врач вздохнул. Примите мои соболезнования. Но вчера? Молодой человек, я уже сказал все. Из голоса врача пропадает та тень сочувствия, которую он пытался изобразить минуты раньше. Острый сепсис, вы понимаете. Он долго боролся, сил не хватило. Еще, знаете... Он понизил голос и придвинулся ближе к собеседнице. Может, оно и к лучшему. Если бы он выжил, он стал бы глубоким инвалидом. Не факт, что сам смог бы ходить. Он же приемный вам сын, верно? Женщина медленно кивнула. Вот, врач приободрился. Вы смогли бы на своих плечах тянуть такого инвалида? Как бы он себя обслуживал без двух рук, а? Сами подумайте. Лучше уйти вот так, чем потом всю жизнь страдать. Я бы его обслуживал, говорит Яр. Мама, я бы все сделал, ты же знаешь, я... Яр, помолчи, просит она. Мне не меньше больно, чем тебе, но ты тоже подумай. Просто подумай. Ян мучился, понимаешь? Очень мучился. Ему теперь уже не больно. Пойдем, мальчик, пойдем. Я тебя вниз отведу, и мне надо будет тут еще поговорить. Пауза. Переход ко второму фрагменту. Смена локации. Кухня в квартире семьи Яра. Вечер. Яр стоит у раковины, полной грязной посуды. Поминки еще не закончились, но мать послала его перемыть тарелки, их не хватает. Людей пришло неожиданно много. Их одноклассники, одногруппники из института, заглянули соседи. Яр до этого никогда не слышал о брате столько хороших слов, но слова эти были пустыми и ничего не значащими. Они пролетали мимо Яра, как осенние листья, там, на кладбище. где сегодня утром зарыли урну. «Нет», – шепотом произносит Яр, сжимая в руках кухонное полотенце. «Сильнее, сильнее, еще сильнее!» «До дрожи, до хруста, до впившихся в ладони ногтей!» «Нет! Нет! Нет! Нет! Нет! Нет!» Он не замечает, что кричит уже, что из сил, и не слышит, как выбежавшая на его крик из комнаты мама с испугом спрашивает. «Яр, что с тобой? Яр, Яр, помогите кто-нибудь, помогите!» Первый фрагмент щитки. Локации не видно. В поле зрения только яма в земле. Короткая. Совсем короткая, как луч осеннего солнца, как блик на воде. Руки, перемазанные до локтей липкой грязью, обломанные ногти, золотые листья, которые несет холодный, порывами ветер. Боль и телесная, и душевная. У душевная сто крат перебивает телесную, и нет от нее спасения, и не может быть. «Ян, я сейчас!» Шепот, взбивающийся, торопливый, едва слышный. «Ты только потерпи, подожди, я сейчас, я скоро!» Руки, перемазанные грязью и кровью, оскальзываются на гладком металле. Но он вытаскивает урну, ледяную, настолько холодную, что она обжигает руки болью, и прячет под куртку, под свитер, ближе к телу. «Сейчас я тебя согрею, Ян!» Еще тише, беззвучно. «Пойдем отсюда, пойдем скорее!» Второй фрагмент. Казенное помещение, тяжелый и неприятный запах, решетка на закрашенном окне, пустая комната. Время дня определить невозможно. Вкрашенная в зеленый цвет облупившаяся лавка в отделении милиции, голоса в отдалении, апатия и безразличие. Под курткой ничего нет, урну отобрали. Осквернил могилу, среди бела дня копался, вытащил урну, орал на сторожа, который пытался его остановить. «Простите, это брат его, неделю как похоронили, он не в себе, немного, тяжело очень переживает». «Если не в себе, так следить надо, мамаша, а не это вот, чтоб такое не повторялось». «Мы пытаемся, к врачу, к психиатру, да, я заплачу, если надо, но вы тоже поймите». «Кому чего вы платить собрались, если могилка-то ваша? Заройте потихоньку обратно, сторожа вон заплатите, но чтоб больше так не...» Голоса исчезают, хлопает дверь. «Они его два раза сожгли», — произносит Яр. Произносит довольно громко, но слышать его некому. «И хотят заморозить. Я не дам его заморозить. Там холодно. Ему там будет холодно. Я не дам. Так нельзя. Нет». Обрыв щитки. «Рыжий, сходи за еще одной бутылкой, пожалуйста», — попросил пятый. «Это кому?» — спросил скрипач. «Это я тебе». Второй рыжий в ближайшие полчаса не ходок. Пятый поморщился, потер руками виски. Я тоже не ходок. Радый, что до кухни. Что там было? Спросила Берта. Боль, ответил пятый. Лин согласно кивнул. И самое скверное, что отчасти гений был прав. А, действительно способна подтолкнуть к инициации, когда она вот такая. Но она не подтолкнула, заметила Берта. Да, верно, не подтолкнула. но сумела свести с ума.